Галерея выходила на трибуну высотой в двадцать рядов. Прямо под ней располагалась лоджия, в которой во время скачек сидел распорядитель игр или ответственный магистрат. В тот день там находилась группа случайных людей, которые пришли посмотреть на подготовку лошадей и возничек к скачкам. Стояло прекрасное утро, и на склоне Авентинского холма сиял белизной великолепный храм Цереры, точно целиком сделанный из гипса, То здесь, то там отчетливо вырисовывались святыни иных, еще более древних божеств. Мы стали во всем подражать грекам и давно позабыли о том, что некогда у нас были чисто италийские боги. Давным-давно, когда на месте теперешнего цирка находилась грязная дорога, они еще влачили жалкое существование в долине Марции, которую в те далекие времена на празднике урожая украшали миртом. Алтари Сейе, Сигесты и Тутелины, равно как и прочих полузабытых богинь плодородия, располагались по соседству. Саму же богиню Марцию, в честь которой была названа долина, теперь часто путают с Венерой. А ту, в свою очередь, стала вытеснять греческая Афродита. Несмотря на то, что мы, римляне, питаем большую любовь к религиозным церемониям, в отношении к богам у нас царит полная неразбериха. Какое славное утро! — воскликнула Аврелия, очнувшись от своей привычной полусонной задумчивости. Мы взобрались по ступенькам в лоджию, и девушка, проследовав к мраморным перилам, остановилась у статуи Победы, венчавшей один из ее углов. Внизу был слышен грохот колесниц. На возничьих были туники красного, белого, синего и зеленого цветов. Их головы облегали кожаные шлемы. Иногда к этому облачению добавлялись кожаные наколенники. Кроме того, их тела были перетянуты сложной системой кожаных ремней, предназначенных для страховки в случае падения, а также для того, чтобы освободить руки от огромного напряжения держать поводье четырех лошадей. — Серебряное крыло! — воскликнул Вальгий, указывая на одну из лошадей. Глаза у него загорелись таким блеском, будто он увидел нечто воистину потрясающее. Впрочем, конь был и впрямь хорош, хотя прочие скаковые лошади тоже выглядели великолепно. Серебряное крыло рядом с ними смотрелся настоящим божеством. Он принадлежал к той редкой и древней породе полосатых лошадей, которых остались считанные единицы. У него был темно-серый с белыми полосами окрас, наиболее яркий на спине и по бокам, из-за чего он и получил прозвище «серебряное крыло». В то утро он не был запряжен в колесницу, а работал с наездником, рабом-намедийцем, и, благодаря облегченной ноше, летал по цирку, как стрела. Рядом с нами двое мужчин о чем-то горячо спорили приглушенными голосами. Один из них стоял спиной, поэтому я его не разглядел, а со вторым был незнаком. Остальные, собравшиеся в лоджии люди, держались от них на почтительном расстоянии. Так обычно предпочитают удаляться от тех, кто облечен властью и при этом разгневан. Аврелия же, судя по всему, не была напугана. Мне надо ему кое-что сказать. С этими словами она направилась в сторону спорщиков. Не хотелось так скоро лишаться ее общества, поэтому пришлось пойти за ней следом. Когда она приблизилась, человек, который стоял к нам спиной, обернулся и, И я тотчас пожалел, что столь опрометчиво согласился сопровождать Аврелию. Это был Марк Лицини Крас. Гнев тотчас сошел с его лица, и он улыбнулся. «Аврелия! С твоим появлением утро становится еще прекрасней». Он удостоил ее легкого поцелуя в щеку, после чего перевел взгляд на нас. «Итак, дай-ка взглянуть на твоих кавалеров». «Ну, Деция Цицилия, разумеется, вижу не в первый раз». Остальных прежде не встречал. Аврелия представила ему Тория с Вальгием. Голубые глаза Краса были, как всегда, холодны, но внешне он не выказал мне никакой враждебности. Его собеседник к этому времени также напустил на себя невозмутимый вид. — Это Квинт Фаби Санга, — произнес Кателина. Пришел посмотреть, как бегут его лошади. Мельком взглянув на его сандалии, я заметил на лодыжке полумесяц из слоновой кости, знак принадлежности к патрицианскому роду. Санга протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Слышал о тебе от отца», — сказал я. «Он утверждал, что твое гальское имение производит лучших в мире лошадей». Санга улыбнулся. «Да, мне доводилось иметь дело с Безносом, когда он был проконсулом» и должен заметить, что на конскую плоть у него острый глаз. Всегда настаивал на том, чтобы я лично проверял каждую лошадь, которая приобреталась для иноземных военных формирований. Сельское хозяйство и выращивание домашнего скота были среди тех немногочисленных видов деятельности, которыми дозволялось заниматься патрициям. Но никто никогда не утверждал, что этим путем нельзя разбогатеть. Если бы не празднование Луперкалий... Меня бы сейчас здесь и близко не было. Ни за что бы не покинул Галлии и своих лошадей. Роды Фабианов и Квинтов издавна взяли на себя ответственность за проведение весьма необычных, известных с древних времен праздников, в честь бога Луперка, покровителя стад. Но ведь до Луперкалий еще более четырех месяцев, заметил я. В январе Мне пришлось бы добираться сюда через Альпы, либо плыть море. Кому это захочется? К тому же здесь, в Риме, сейчас находятся мои гальские клиенты. Им необходимо мое покровительство. Он бросил взгляд на беговую дорожку. Среди этих лошадей есть и мои. Я взглянул на квадригу, запряженную четверкой великолепных гальских гнедых. Выскочив из ворот, она сразу рванулась влево, чтобы занять лучшее для колесницы место — которая находилась рядом с каменной перегородкой. Зрелище было воистину великолепным. Однако во время скачек такие маневры могли иметь весьма плачевные последствия, ибо каждый возница стремится занять ближайший к поперечной стенке ряд. Из-за этого в начале скачек происходит наибольшее количество столкновений. Возницей был симпатичный юноша со струящимися из-под шлема длинными светлыми волосами, характерная особенность людей гальского происхождения. Что-то в его облике мне показалось знакомым, но за тот миг, пока он мчался мимо нас, я не успел вспомнить, где мог его видеть. После того, как мы выразили свое восхищение лошадьми Санги, Аврелия перевела разговор на другую тему. — Марк Лициний, — обратилась она к Красу, — я принадлежу к коллеге жрец культа Цереры. Наш храм она указала на прекрасное здание на холме, нуждается в ремонте. Не мог бы ты взять на себя ответственность за необходимые реставрационные работы? Подобной деятельностью богатые люди занимались испокон веков. «Разве рыночных пошлин недостаточно в этом году?» — спросил он. Полномочия плебейских идилов распространялись и на храмы. Предполагалось, что на его содержание должны расходоваться собранные ими рыночные пошлины. — Боюсь, что нет. Мундус являет собой все признаки разрушения. Вскоре оно может охватить собой весь храм. — Да, дело серьезное, — признал Крас. Мундус был для нас очень важен, потому что являлся единственным входом в подземное царство. Правда, к богам подземелья можно было обратиться и в других местах итальянского полуострова, но в Риме таковых больше не было. Мы не могли позволить, чтобы Мундус претерпел разрушение, ибо все жертвоприношения и послания душам умерших людей могли быть направлены только через него. — Восстановительные работы — дело утомительное и сложное, — сказал Крас. — Может, лучше построить новый храм? Он не шутил. Как подчас говорил Крас, богатым человеком может себя считать только тот, кто за свой счет способен собрать, снарядить и содержать целую армию. Он был и впрямь настолько богат. — Нет, это невозможно, — возразила Аврелия. — Надо сохранить наш старый храм. — Прошу только о восстановлении того, что есть. — Пожалуйста, Марк Лициний, В этом я был с ней совершенно согласен. Мне был ненавистен тот путь, который предлагал Крас: Путь разрушения старых святынь с тем, чтобы выстроить на их месте образчик современной архитектуры. И на его фронтоне огромными буквами вырезать имена тех, на чьи деньги он воздвигнут. К тому же храм Цереры был не таким уж и древним. Ему было не более четырех с половиной веков, возраст не слишком большой, недостаточный, чтобы внушать уважение. Во всяком случае, когда двадцать лет тому назад сгорел великий храм Юпитера, Сулла проявил достаточно благоразумия и вкуса, распорядившись выстроить на его месте новый, но во всех отношениях повторявший своего предшественника. Впрочем, чтобы сохранять святыни, вовсе не нужно было производить на свет таких тиранов, как Сула. «Значит, придется этим заняться. Сообщите жрицам, что завтра пришлю своего архитектора и управляющего строительством. Они сделают предварительный осмотр и доложат о его результатах». Аврелия от восхищения захлопала в ладоши. «Спасибо, Марк Лициний! Богиня возблагодарит тебя!» А теперь хочу попросить еще об одном одолжении — принять приглашение на прием, который я устраиваю для парфянского посла завтра вечером. — С удовольствием, непременно буду. — Децей, тебя это тоже касается, — сказала она. — Ты должен прийти. Посещение какого бы то ни было приема с участием Краса не сулило мне ничего приятного». Однако я был согласен вынести даже такое испытание, ради того, чтобы лишний раз оказаться рядом с Аврелии. «На этот счет можешь не беспокоиться», — заверил ее я. «Парфянского посла мне еще ни разу не доводилось видеть. Он дикарь, но общество варваров доставляет мне гораздо большее удовольствие, чем общество римских политиков». «Не могу не согласиться», — сказал Крас. «Вот и отлично». «Итак, жду всех завтра вечером в доме моей мамы». Кателина с и поженились в соответствии с современным обычаем. Когда-то Патрициям дозволялось заключать лишь браки, называемые Конфератио, но предыдущее поколение разрушило бытовавшие прежде традиции, и в обиход вошла новая форма брака, известная как узус. При ней гораздо проще было получить развод — а женщине — сохранить свою собственность. Движимый желанием поскорее покинуть общество краса, я поспешно ретировался В последнем убийстве оставалось очень много загадочного и необъяснимого, и пока что мне не хотелось заниматься расследованием других преступлений. Я вышел на большую огороженную площадку за воротами цирка, где выгуливались разгоряченные после бегов лошади. Как раз в этот миг один из юных возниц спускался на землю из колесницы. Рабы помогли ему отцепить от пояса ремни, и когда он снял с себя шлем, распустив шикарную гриву волос, я сразу его вспомнил. Если не считать изогнутых к низу усов, к этой уродующей внешности растительности у меня всегда было неодолимое отвращение, молодой человек был очень хорош собой. Он был одним из тех алаброгов, которые месяцами болтались в городе, чтобы пожаловаться Сенату на вымогательство и алчность римских наместников, якобы выжимающих последние соки из гальского населения из-за задолженности по налогам. — Отличный заезд! — сказал я ему, когда он начал отстегивать наколенники. Юноша поднял глаза, обнажив большие зубы в широкой улыбке. — Благодарю. Лошади моего патрона понимают только гальские. Ни итальянцы, ни нумидийцы, ни греки никогда не могли ничего хорошего от них добиться. Я видел тебя в лоджии, ты говорил с моим патроном. Только теперь вспомнилось, что Фабий Санга принадлежал к той ветве Фабиев вторым именем которой было Аллаброгик. Один из его предков голову разбил предков нынешних Аллаброгов, и таким образом Фабии стали их наследственными патронами. Чем больше вы бьете галлов и германцев, тем больше они преданы вам, причем не скрывает этого. Азиаты же, потерпев поражение, будут целовать вам сандалии, но лояльности от них не жди, предадут в любую минуту. — Тебе уже доводилось участвовать в римских скачках? — Нет, выступал только в цирке Масселии и в Картаго-Нова. Меня зовут Амнорикс, но в скачках участвую под именем Полидокса». Я возлагаю на тебя большие надежды. Как тебя угораздило оказаться среди аллаброгов? Мой дядя был избран своим кланом и прибыл сюда с партией жалобщиков, взяв меня с собой. Хочу попытать счастье на скачках в большом цирке. И как ты его находишь? Никогда в жизни не видел ничего более величественного. Ну, правда, цирки в Галлии и Испании построены лучше. Они не разрываются от шума толпы, жаждущей схватки диких зверей. Главное в них — скаковой круг. Однако здесь дорожки тоже содержатся в прекрасном состоянии. Африканский песок считается самым лучшим, и конюшни здесь самые большие. Такое впечатление, что в них размещается чуть ли не половина всех имеющихся в мире лошадей. «Этот цирк построен первым в мире», — сообщил ему я. Он разрастался вместе с Римом поэтому выглядит довольно ветхим и бесформенным. Но, погоди, придет день скачек, и ты его не узнаешь. О, я уже бывал здесь как-то на скачках, но только не в качестве участника. И не мог поверить своим глазам, когда увидел, сколько помещается здесь народу. Шум стоял оглушительный. Он рассмеялся. Правда, должен признать, что здешняя публика ведет себя намного лучше, чем галы. Просто тебе не пришлось стать свидетелем здешних беспорядков. Моли богов, чтобы эта участь тебя миновала. Теперь, когда между нами установились доброжелательные отношения, мне захотелось воспользоваться случаем и задать ему несколько вопросов. Когда я подошел, твой патрон с Крассом о чем-то жарко спорили. Не знаешь о чем? Он нахмурился. Понятия не имею. Красс стал довольно часто наведываться к моему патрону. Последний раз он приходил с молодым человеком, которого зовут Вальги. Кстати, он тоже был сегодня в лоджии. Беседа краса с моим патроном носит приватный характер. Могу сказать одно. После каждой их встречи у моего патрона расстроенный вид. Говоришь, Красс приходил вместе с Вальгием? Это обстоятельство меня насторожило. А ты ничего не перепутал? Нет, это точно был он. Пока крас с патроном о чем-то совещались, Вальги сидел в атрии вместе с другими клиентами. Он только и говорил, что о лошадях и скачках, даже со мной перекинулся парой фраз. Было видно, что он терпеть не может Галов, и даже не слишком старается это скрывать. Этот молодчик мне тоже пришелся не по душе. А второго бородатого юношу ты прежде не встречал? Или ту особу, что была вместе со мной в ложе? Нет их я никогда не видал признался он она очень красивая по римским меркам ты успеваешь многое заметить когда молнии проносишься в своей колеснице мне казалось что все интересы возницы вертятся исключительно вокруг своей квадриги это так но только во время скачек сказал он и прищурившись добавил однако ты задаешь слишком много вопросов господин таковы мои обязанности — Я квестер Деций Цицилий Мэттл. Нахожусь здесь по официальному делу. — А, понимаю. Чем еще могу быть полезен? Варвары думают, что все римские публичные деятели обладают неограниченной властью. Это им внушили наши соотечественники, которые распоряжались их провинциями на правах богов. — Кто-нибудь еще приходил в последний раз к твоему патрону вместе с Красом и Вальгием? На мгновение молодой человек задумался — нет. Но чуть позже, кажется, через день или два, когда мы были на форуме, к нам подошел один человек. Он заговорил с моим дядей и другими старейшинами. Потом их проводили в дом Децима Брута, а нам, тем, кто помоложе, велели расходиться по квартирам, в которых мы разместились. Меня это немного удивило. — А ты, случайно, не знаешь, как звали того человека? — Умбран, публий умбран. Кажется, он какой-то делец, имеющий свой интерес в Галлии. Лично мне вся эта секретность не по нутру. Мы прибыли сюда, чтобы открыто заявить о своих требованиях к Сенату, а не вести какие-то тайные переговоры. Рад это слышать. Политика Рима дело грубое и жестокое. Вам, простому люду, не следует в нее влезать. Держи ухо востро. Заметишь что-нибудь подозрительное, дай мне знать. Меня почти всегда можно найти в храме Сатурна. — Хорошо. Буду следовать твоему совету, — ответил юноша. Для Галла он оказался довольно смышленым и откровенно малым, и акцент у него был вполне терпимым. Я поспешил на форум, где рассчитывал найти отца. Он уже проводил предвыборную кампанию, готовясь к предстоящим в будущем году выборам цензоров — Находясь в гуще людей, собравшихся между зданием Курии и Рострой, он о чем-то убежденно говорил, несомненно, с присущими ему благородством и истренностью. Когда я подошел ближе, то отметил, что большинство из тех, кто его окружал, занимали крупные должности в собрании центурий и могли оказать существенное влияние на исход будущих выборов. Я приветствовал отца как своего родителя и патрона. Почему ты не в сокровищнице? возмущенно спросил он. Его лицо при виде меня, как всегда, обрело выражение крайнего недовольства. Отлучался по делам службы, заверил его я. Мне нужен твой совет. Это связано с твоим недавним пребыванием в Галии. Стоявшие рядом люди отошли в сторону, чтобы дать нам поговорить наедине. Ладно, что именно тебя интересует? Раздраженно спросил отец. Ему всегда было не по душе, когда его прерывали во время политических выступлений. Что тебе известно о человеке по имени Публии Умбран? Умбран? Он метнул в меня острый взгляд. Какой же это совет? Это выуживание из меня полезных сведений. Это касается официального дела, которое ведется от имени городского притора. Целлера? Какие тебя могут с ним связывать дела? с отвращением фыркнуло. Казалось, он и пальцем не желал ради меня шевельнуть. — Не морочь мне голову. Ты опять ввязался в разоблачение какого-то заговора. Я угадал? — В этом качестве я уже сослужил республике маленькую службу, отец. И к тому же едва спас свою шкуру. — Отец, спасать свою шкуру не делает но большой чести. Гораздо страшнее бесчестие Лицо отца покраснело, и я поспешил призвать на помощь его чувство долга, которое для него всегда играло первостепенную роль. Отец, в городе совершаются убийства. Знаю про убийства. И что из этого? Одним всадником больше, одним меньше. Какая разница? На сей раз дело пахнет непростыми преступлениями. Боюсь, существует угроза государству. Причем в этом со мной согласен Целлер. Словом, хочу спросить, что тебе известно о Публии и Умбрене? Да, ты у меня дурак. Однако не могу сказать того же о Целлере, поэтому, может, что-то и выйдет. Умбран публикан, который проводит крупные сделки в гальских общинах, торгует лошадьми, рабами, скотом, зерном и прочими товарами. Умбран является членом союза вкладчиков, который находится здесь, в Риме, и одновременно исполняет обязанности их посредников Галлии. Говорят, они потерпели крах. Дескать, подобно прочим дельцам такого толка, не смогли перенести удар, который нанес по ним лукул, упразднивший азиатские долги. Потом они вроде бы занялись перепродажей зерна, однако вскоре их вытеснили с рынка египтяне, вместе с другими африканцами, которые благодаря своему огромному урожаю сбили цены на зерно. Впрочем, так им и надо. Отец всегда питал ненависть к предприятиям подобного рода, ибо считал, что аристократам надлежит получать доходы исключительно от собственных земельных угодий. Поскольку сельским хозяйством занимались другие, меня это вполне устраивало. — А не имел ли он дело с аллоброгами? — поинтересовался я. — Наверняка имел. Ведь более могущественного племени на севере просто нет. Поэтому он непременно должен быть с ними связан. — А к чему ты клонишь? — Нет, постой, не говори. Меня интересуют только неопровержимые улики. Свои же дурацкие подозрения оставь при себе. А теперь ступай, поморочь голову кому-нибудь еще. Посетив баню, я вернулся домой. Однако долго отдыхать не пришлось. Едва я сел писать письмо, как нагрянула делегация соседей. Среди них были хозяева лавок, члены профессиональной гильдии и свободные ремесленники. Все они жили в моем районе, имевшем далеко не лучшую репутацию. Словом, когда я увидел перед собой эту толпу, то сразу понял, что ничего хорошего меня не ждет. Первым заговорил квадрат Вибий, владелец бронзовой литейной мастерской и президент районного общества ритуальных и погребальных услуг. По меркам Субуры он был одним из толпов общества, — Квестер Мэттелл, — начал он, — мы, твои соседи, пришли к тебе как самому выдающемуся жителю Субуры. Не сказал бы, что мне слишком льстило быть самым выдающимся жителем крупнейших в Риме трущоб. — Рад видеть друзей и соседей. В моих словах не было преувеличения. Мне в самом деле нравилось жить в этих трущобах. — Господин. Как тебе хорошо известно, через несколько дней начнутся октябрьские иды. Весь город будет отмечать праздник лошади. Мы хотим, чтобы ты представлял Субуру в состязаниях, которые начнутся после скачек. Внутри меня как будто что-то оборвалось. Друзья мои, не могу передать, насколько ценю оказанную мне честь... Однако должность моя обязывает. В прошлом году победили жители священной дороги. Перебил меня булочник, живущий в конце улицы. После этого нам весь год не везло. Хотим вернуть себе удачу. Верно. Но Субура побеждала много лет подряд. Потому что у нас живут самые лучшие люди. Это знают все. Однако по долгу службы я... Нас никто не воспримет всерьез если во главе не будет стоять наш квестер», — произнес портной, который сумел превратить мою старую тунику почти в новую. «Ты именно тот человек, которому от рождения определены высшие должности и командование армии. Но кто еще, если не ты, сможет нас представлять?» Мне показалось, что ниточка, на которой в тот момент висела моя судьба, натянулась как струна. «Ну, поверьте, в самом деле, господин...» На сей раз заговорил водовоз, человек весьма плотного телосложения. — А ты знаешь, что жители священной дороги в этом году представляет публик Клодий. Клодий? — у меня перехватило дыхание. — Да, господин, Клодий! — широко улыбнувшись, подтвердил тот. — Они поймали меня в ловушку. Я понял. Если не соглашусь на встречу с Клодием то в городе мне больше делать будет нечего. Придется остаток дней провести где-нибудь на острове Родос, тихо и мирно изучая философию». «Да, конечно», — ответил я. «Для меня большая честь быть вашим представителем на предстоящих идах. Мы непременно вернем Субури удачу». В знак восхищения соседи разразились громкими возгласами, и каждый счел своим долгом подружески похлопать меня по спине. Потом меня потащили в винную лавку, где мы в предвкушении приближающегося праздника крепко выпили и досото набили животы.